Таронский. Глава одиннадцатая. Кривая дверь из шершавых заборных досок, сбитых между собой поперечиной, представлялась ветхой и ненадежной. Держалась она на двух кованых петлях, прибитых ржавыми гвоздями к обветренной брусчатой стене. От дома пахло сыростью и затхлостью. Где-то на чердаке шелестела оторванная ветром дранка, Торонский отошел от плотно закрытого ставнями окна, бросил взгляд на скитера. Смотрящий, нахмурившись, внимательно разглядывал личину, стараясь заглянуть внутрь. Рядом с инквизитором стоял глава стражи, угрюмо рассматривающий улицу. По роду службы ему приходилось бывать в этом бедном квартале города, а склизлость и протухлость окружающих домов и переулков не вызывала праздных восторгов. Вечерняя полумгла лишь прибавляла к ощущениям зыбкость болотной трясины, проваливаясь в проулке из-за кутки черной смолой темноты. И лишь одному свету известно, какие дела проворачивают под этим непроницаемым для сторонних глаз покровом. Скитер довольно крякнул, протянул в сторону Торонского раскрытую ладонь. «Ключ, пожалуйста, милздарь. Ловушки есть?» Максимилиан отдал подчиненному кривую загогулину. Есть. Скитер вставил ключ в личину и два раза провернул. Что-то хрустнуло, щелкнуло. Раздался звук выходящего воздуха, словно кузнец опускает меха. Без единого скрипа дверь немного раскрылась. Есть ловушка, но для тех, кто без ключа, милздарь. Маленький человек в длиннополой шляпе победно ухмыльнулся. Я отошел в сторону, давая понять, что его работа пока закончена. Страж первым шагнул к двери, удивленно хмыкнул. Дверь на поверку оказалась не такой уж и хлипкой, как думалось. Трухлявые доски были прикреплены поверху к тяжелой стальной пластине, которая выдержала бы и удар тарана. В глубине пластины прятались три граненых шипа, служившие надежными запорами замка. А напротив входной двери в глубине прихожей тускло поблескивали в ряд несколько арбалетных болтов на широкой станине, соединенные с каким-то похожим на бурдюк кожаным мешком. К мешку от двери тянулся тонкий стальной трос. Интересное устройство. Андреас оценил необычный самострел. Вот так заходишь в гости, а тебя как кутку шпигуют. Что скажешь, миледи инквизитор? Скажу, что хозяина дома, видимо, нет. Торонский переступил порог дома и осмотрелся. Иначе нас бы уже нашпиговали, как вы выразились в Сидор. Впрочем, я бы не исключал наличие еще каких-нибудь сюрпризов. «Господин, мы, это, надобно еще?» В дверях возникла фигура в плаще капитана Стражников. И Сидор перевел взгляд со своего подчиненного на инквизитора. «Вам нужны здесь люди?» Торонский отрицательно покачал головой углубленный в собственные размышления. «Оставьте пару человек наблюдать за подходами к дому», приказал капитану глава стражи, который тут же скрылся в темноте под Воротин. Дом осматривали со всей осторожностью, с въедливостью древесных короедов. Скитер притащил невесть откуда старую масляную лампу и теперь внутреннее убранство освещал бледный мерцающий свет. Опасения Максимилиана оказались напрасными. Никаких сюрпризов больше не было найдено. Торонский черной тенью перемещался по комнате, останавливаясь у грязной печи, у пустых посудных полок с сорванными дверцами, у затянутой паутиной кухонной утвари. Под ногами хрустел песок и какие-то глиняные осколки. Везде был толстый слой пыли. Если в этом доме когда-то и жили, то было это очень и очень давно. Причем абсолютно непонятно было, зачем такому непримечательному домишке такая дверь и столь смертоносный подарок на входе. Тут явно была некая тайна, которую и пытался найти инквизитор. Охотничьей собакой по дому сновал скитер, весь перепачканный пылью с обрывками паутины на спине. Его идея о подземном лазе не нашла подтверждения. Под разваливающимися в руках плетеными циновками оказалась плотно утоптанная земля. На маленьком чердаке с тонкими балками также ничего не обнаружилось, кроме птичьего помета до да старого щита без ручки времен войны трех городов. Ретивый смотрящий уже было решил расписаться в своем бессилии, когда глава стража обнаружил то, что все так упорно искали. Внимание Торонского, разглядывающего что-то на полу, привлек оглушающий звук ломающегося дерева, перекрываемый смачной руганью Исидора. Инквизитор в мгновение ока оказался по другую сторону широкой печи, с удивлением воззрился на черный пролом в стене, ощерившийся обломками досок. Рядом застыл скитер, пряча под полуплаща выхваченный был арбалет. Ругань главы стражи раздавалась именно из пролома. Максимилиан кивнул смотрящему на лампу, сам сделал шаг к дыре. Скитер принес светильник, и из темноты выплыла массивная спина воина который поднимался с пола в каком-то узком помещении по ту сторону стены. «Прислонился к стене, называется», – прорычал страж, чиркая наплечниками о камень. Он стоял в коридорчике, выложенном обточенными валунами. Из стен торчали чугунные подсвечники с оплывшими огарками. Валуны влажно поблескивали. «Холодно, как в могиле», – посетовал Скитер, тщетно вглядываясь в мглу. «Я думаю» что это и есть могила. Или склеп. К стражу подошел Торонский. Судя по всему, мы попали на территорию кладбища. Эти камни – погостная ограда. «Ход уходит вглубь», – сообщил страж с легким шелестом, вытаскивая из ножен кинжал. Он бросил взгляд через плечо на своих спутников и начал неспешный путь вниз. Скитер и Максимилиан последовали за ним. Вскоре дыра, сквозь которую они прошли, превратилась в маленькое пятнышко, а камень стен сменила земля. Торонский поежился от холода, который проникал даже сквозь толстую кожу инквизиторского плаща. Впереди шел страж, из-за чьей широкой спины было мало что видно. Рядом сопел скитер с поднятой вверх лампой. Свет лампы выхватывал участки потолка со жгутами торчащих корней. Ход был выкопан мастерски. Нигде ничего не осыпалось. Через каждые несколько шагов потолок удерживали толстые подпорки. Возможно, не обошлось без магии. С другой стороны, ход не мог быть долговременным, проникающая сюда дождевая вода рано или поздно обрушила бы размоченную землю. Возможно ли, что ход выкопали для чего-то конкретного, чтобы после использования заделать вход в стене досками? Возможно, это и не ход вовсе, а подкоп. Куда же тогда здесь может идти подкоп? По-видимому, те же мысли заботили и смотрящего, потому как лампа в его руках вдруг качнулась, скитер повернул голову к инквизитору. полном раке его лицо выглядело озадаченным. сдарь Рекис, эдак ежели мы под кладбищем пройдем, то аккурат в портовый квартал выйдем». «Я даже догадываюсь, куда именно мы выйдем», — мрачно добавил инквизитор, разжав тонкие губы. Призрачный свет трепещущего огонька, танцующего на масляном фитиле, превратил лицо Рекиса в подобие жуткой маски с черными дырами теней на месте впавших глаз, со слишком четким, похожим на трещину шрамом через левую щеку с узкой прорезью рта. На гладко выбритой голове видны следы недавней драки на базаре, ссадины и царапины. Скитер лишь еле заметно покачал головой. Это дело порядком поизносило инквизитора третьей ступени Торонского. Некоторое время шли молча, буквально кожей ощущая давление земли над головой. Наконец страж выдохнул. Вижу лестницу. Деревянная лестница. С перетянутыми кожаными ремешками-перекладинами стояла прислоненная к земляной стене, а наверху, в разрытом потолке, виднелись толстые распилы фундамента.